подходит соленый. Он, как и другие офицеры в походной форме, Концы башлыка также перекрещены на его груди. Доктор, пора уже, половину первую. Сейчас. Ох, надоели вы мне все. Андрюш, если спросят, скажи, что я сейчас. Он ахнуть не успел, как на него медведь Насел. <смех> Что кряхтит старик, ну, как здоровье, как масло коровье. <смех> старик волнуется напрасно. Я позволю себе немного. Я только подстрелю его, как вальшный па. Вот вылил на руки целый флакон духов. И все таки от них пахнет. Они у меня пахнут трупом. Это хорошо. Помнить стихи. А он мятежный ищет бури, как будто в бурях есть покой. Да. А он и охнуть не успел, как на него медведь насел. Соленый смотрит на дом на березы. Снимает фуражку, потом рукавом шинели проводит по глазам. Надевает фуражку и резко повернувшись, идет вдоль аллеи. К Андрею подходит феропонт. Бумаги подписать. Отстань, отстань, умоляю. На той бумаги, чтобы их подписывать. Маша, аху! Андрей быстро проходит вглубь сада. Ферапонт идет за ним. Появляются Ирина и Тузенбах. Маша, аху! Маша! Это, кажется, единственный человек в городе, который рад, что уходит двоенае. Это понятно. Наш город опустеет теперь. Милая, Я сейчас приду. Куда ты? Мне нужно в город. Затем проводить товарищи. Неправда. Николай, от чего ты такой рассеянный сегодня? Что вчера произошло около театра? Через час я вернусь, и опять буду с тобой. Ненаглядная моя. Уже прошло пять лет, как я люблю тебя, и все не могу привыкнуть. И ты мне кажется все прекраснее. Какие прелестные, чудные волосы. Какие глаза. Я увезу тебя завтра. Мы будем работать. Мечты мои живут. Мы будем счастливы. Только вот одно. Только одно. Ты меня не любишь. Это не в моей власти. Я буду твоей женой, и верной, и покорной. Но любви нет. Что же делать? Я не любила ни разу в жизни. О, Я так мечтала о любви. Мечтаю дни и ночи. Но душа моя, как дорогой рояль,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 Мне весело. Я точно первый раз в жизни вижу эти березы, ели, клены. И все смотрит на меня с любопытством и ждет. Какие красивые деревья. И какая в сущности около них должна быть красивая жизнь. Надо идти. Уже пора. Вот дерево засохло, но все же оно вместе с другими будет качаться от ветра. Так мне кажется, если я умру, то все же буду участвовать в жизни так или иначе. Прощай, моя милая, Твои бумаги, что ты мне дала. Лежат у меня на столе под календарем. Я пойду с тобой. О, нет, нет. Ирина, что? Я не пил сегодня кофе. Скажи, чтоб мне сварили. Тузенбах, больше не оборачиваясь, быстро уходит. Его уже не видно за деревьями. Ирина, опускается на скамейку. Из-за дома снова показывается Андрей с коляской. За ним неотступно следует Феропонт. Андрей Сергеевич, бумаги-то не мои, а казённые. Не я их выдумал. О, где оно? Куда ушло моё прошлое? Когда я был молод, весел, умён, когда я мечтал и мыслил изящно когда настоящее будущее зарялось сме надежды а чего мы едва начавши жить становимся серы, скучные неинтересны, ленивые бесполезны равнодушны и несчастны город наш существует 200 лет в нем 100 тысяч жителей и ни одного который бы не был похож на других ни одного подвижника ни в прошлом, ни в настоящем, ни одного ученого, ни одного художника, ни мало-мальски заметного человека, который возбуждал бы зависть или страстное желание подражать им. Только едят, пьют, спят, потом умирают. Родятся другие и опять едят, пьют, спят и умирают. Чтобы не отупеть от скуки, разнообразит свою жизнь гадкой сплетней, водкой, картами, сутяжничеством. Жены обманывают мужей, а мужья лгут, делают вид, что они ничего не знают, ничего не замечают. Неотразимо пошлое влияние гнетет детей, искра божья гаснет в них, они становятся такими же жалкими, похожими друг на друга мертвецами, каких отцы и матери Ну что тебе? Ну, бумаги подписать. Надоел ты мне. Сейчас швейцар из казённой палаты сказывал. Будто говорить в Петербурге мороз был 200 градусов. Настоящее так противно. Зато когда я думаю о будущем, Вдруг душе моей становится так легко, так просторно. Вдали забрежет свет. Я вижу свободу. Я вижу, как я и дети мои становимся свободными от праздности, от квасу, от гуся с капустой, от сна после обеда, от подлого тунеядства. 20.000 людей помёрзло будто. Народ, говорят, ужасался на да, не то в Петербурге не то в Москве не упомню милые мои сестры, чудные мои сёстры Маша сестра моя это кто здесь разговаривает так громко ах это ты андрюша ты же софочку разбудишь Не не faut pas faire de bruit, la Sofia Ты хочешь разговаривать? ты Отдал бы колясочку с ребенком кому-нибудь другому. Герапонт! Возьми у барина колясочку. Слушаешь? Я говорю тихо. Ладно, подпишу. А ты завтра опять снесешь в управ. Вовик. как зовут твою маму? Ты милый. А это кто? это тетя Оля. Ну скажи тёте: здравствуй.